Император протянул бумагу и с грустью выдохнул. «Я берег не самодержавную власть, а Россию. Перемена формы правления не даст счастья народу». Положив отречение в большую папку крокодильей кожи и низко поклонившись царю, Шульгин вышел из вагона. За ним по шпалам семенил Гучков. «Какую дребедень мы предложили подписать царю?» И как благородны его прощальные слова. Нет, Россию он любит не меньше нашего. Шульгин тяжко вздохнул. Старый уютный дом был сломан. Глава третья. В Петроград потянулись представители различных фракций, партий, объединений. Все те, кто мечтал занять освободившееся место на троне. или хотя бы где-то рядом, откуда можно в под подданническом экстазе дотянуться до стоп нового домоправителя. Воскресным утром 12 марта 1917 года в Петроград прибыл Транссибирский экспресс. Среди пассажиров, вступивших на перрон, самыми неприметными были, пожалуй, трое возвращавшиеся из сына. Один из них депутат Четвертой Государственной Думы Муранов, другой бывший студент Московского университета, редактор газеты «Правда» в 1913-1914 годах Лев Каменев Розенфельд. Третьим оказался 37-летний человек в барашковой шапке невысокого роста с чуть согнутой в локте левой рукой. Когда-то в детстве он повредил ее, и она навсегда осталась нездоровой. Звали его Иосиф Джугашвили. Это имя пока что никому ничего не говорило. Оно было известно лишь секретным службам охранного отделения до да кучки товарищей по малочисленной партии большевиков. Себя он называл внушительной кличкой Сталин. Но друзья обращались к нему короче «Сосо» или «Коба». свои статьи и книги он подписывал к сталин сосо -со, давай мешок помогу донести вызвался каменев весь сиявший счастьем от предчувствия великих дел которые ждали его сталин кисло усмехнулся помоги себе лёва он не любил показывать свои слабости в чем бы они ни выражались Может, поэтому Сталин как-то особенно ухорски забросил скудный мешок за спину и, спора не оглядываясь, зашагал по перрону. Его спутники заспешили за ним. Словно желая смягчить резкость стона, Сталин мило улыбнулся, и его узкое ребое лицо сразу сделалось хитровато-добродушным. «Помнишь, Лёва, старую мудрость? Никто тому не поможет!» то сам себе помочь не может. У этого сына-сапожника была на редкость острая память. Казалось, он запоминал навсегда, однажды услышанное или прочитанное. Придет день, когда Сталин пошлет на позорную смерть бывшего приятеля и товарища по ссылке. Тысячи ораторов с партийными билетами и бестыковых, сотни газет и брошюр, С садистским восторгом будут клеймить Каменева Розенфельда как мерзавца, дворушника, врага народа и главаря бандитской шайки, ставшего на путь подлой контрреволюционной борьбы против партии. И вот тогда-то Леве никто не поможет. Ленин прибыл в Петроград тремя неделями позже, 3 апреля. Встреча потрясла воображение размахом и театральностью. На сей раз подтянутые матросы замерли в почетном карауле. В полном составе явился организатор торжеств Петроградский совет во главе со своим председателем, меньшевиком Николаем Чхеидзе. Толпа в любопытствующих затопила просторную площадь Финляндского вокзала. Путь к большевистскому штабу Ильич проделал стоя на броневике. Его ждала российская история... И солидный счет за организацию встречи. Последним из этой кампании явился Лев Давыдович Бронштейн Троцкий. Случилось это 2 мая. Серое, прижатое к мокрой земле небо хмурилось свинцовыми тучами. Он был осведомлен о пышной встрече Ленина. На броневик Троцкий рассчитывать не мог. Но на духовой оркестр и толпу с цветами почему же нет? Ведь еще в 1902 году, после первой встречи в Лондоне с Ильичом, тот назвал его очень энергичным и способным товарищем. Правду сказать, после этого Ленин обзывал его иудушкой. Еще по-разному, но никто не знает, что руководитель большевиков весьма не... ...выискивая на перроне финляндского вокзала встречающих. Увы, ни броневика, ни матросских шпалер его не ожидало. Но все же Троцкого приветствовало несколько десятков людей, преимущественно молодых, еврейской национальности. Был и кинооператор, суетившийся возле громадной камеры на треноге. Он запечатлел будущего нарком-воена, стоявшего на подножке пульмановского вагона с хохолком на лбу и с козлиной бородкой. Но истинный черт, как его изображали на старых лупках. «Носильщик, подойдите сюда!» Требовательно звал Познанский, бывший студент, а теперь ревностный исполнитель обязанностей денщика. Тяжело сопя он волок за патроном его тяжеленные чемоданы немецкой кожи. Газета «Руль» заметила это появление. Она сообщила, что вновь прибывший получил от германского патриотического Ферейна 10 тысяч долларов для ликвидации Временного правительства. В газете прогрессивного писателя и приятеля Ленина, Максима Горького, «Новая жизнь», троцкий публично возмутился господами-лжецами, кадетскими газетчиками и негодяями. Нет, он не отрицал факты получения денег, от немецких рабочих. Он кипятился лишь из-за цифры, ибо за всю свою жизнь не имел единовременно в своем распоряжении не только десяти тысяч долларов, но и одной десятой части этой суммы.